Можно сказать, что это одно из самых глухих мест в мире. Туда не забирались путешественники, не заходили миссионеры. О животном мире тех мест, о племенах и географии ничего не известно. Предполагается только, что там лежит огромная равнина, покрытая тундрой, по-видимому, лишённая леса. А может быть, есть племена, которые молятся розовые птицы? Я и соединился бы к их вере. Прощание. Как ни крути, но пришел все таки этот момент, и отодвинуть его уже невозможно. Скверик был мокрый, лавочки блестели под весенним дождем. Вася Прозрачный рассовывал по карманам бумажки, прятал глаза и говорил чепуху: «Командировочное предписание раз, талон на спецодежду два, сумма сети три теплых костюма". Так, письмо главному механику три. Капитально получается итог снова вайка деле». Антарктиде привет, сказал Айка. Передам. Пожму лапу пингвину. А как же? Может, передумаешь? Нет, не судьба. Ну насчёт судьбы это все разговоры больше. Ее гусеничным траком надо давить, действовать на родовит. Действует не Что будешь делать, Саня? Как применять упорную силу? Откачу горний спаления, потом все время к востоку. Ты держись, сюди. Не за всех, которые, наши ребята, ребята везде есть. Как увидишь, барак или там палатку, рожи чумазые, сапоги те Так иди сразу смело. Эй, Санёк, может тебе неизвестно, это много ребят настоящих есть. Сашка вынул из кармана пачку денег, разделил пополам. наши с тобой капиталы. Не пойдет, — твердо сказала Вася. Прими, как мой вклад». Палочку кинул, перевод в Якутск доостревания, договорились или в другое место. Ты в пельники будешь? Наверное, в пельники. Давай к поезду, пора. Они стояли у чистеньких пригородных вагонов. Была середина дня, и пирогод был почти пуст. Саш, с усилием сказал Вася прозрачный. Если у тебя серьезное что, я слышал, глаза пересаживает. Ты не улевай. Выска тебе свой глаз даст. Будут ходить два треска одноглазых: один в Арктике, второй с Антарктике. Умора! Правда, уморы, Саня. Возьми адрес. Сашка вырвал листок из блокнота. Тут все написано. Это мой тренер. В крайнем случае, через него. Ты птица не очень стремись. Полежи верно в больнице. Ну, давай прощаться, иди в вагон. Будь саня. Будь в Антарктиде привет. Сашка, не оглядываясь, неторопливо пошел по перрону. Двери электрички зашипела и стала закрываться. Васька сунул мокрую руку, раздвинул дверь и держа на открытой смотрел след Сашке. Сашка свернул за угол, электричка двинулась. Сашка вскочил в трамвай, стоял, держась за ручку. Лица пассажиров вдруг расплылись в серыми. Сашка тряхнул головой, потер глаза, ничего не изменилось. Он долго стоял, зажмурив глаза, задерживая дыхание. Открыл. Все было нормально. Сашка выскочил из трамвая, ошалил глазами, такси шло свободным. Он поднял руку. Аэропорт, сказал он таксисту и отвалился на заднее сиденье, сидел, кусая губы. Аэропорту, Сашка долго стоял у расписания самолетов, пересчитывал деньги. Самолёты взлетали, как мечта к краям, где вы не бывали, и уходили в светлое небо как подтверждение тезиса о том, что побывать в тех краях стоит, и когда-нибудь черт возьми это исполнится. Прижимая руки к груди, Сашка что-то объяснял кассирше и показывал тощенькую пачку денег. Наконец, кассирша дала билет. Сашка сунул его в карман, посмотрел на часы и пошел по зданию вокзала. Письмо Николая Шавоносова, клеенное кем-то в дневник. Вы, конечно, уже почитаете меня, государь моя в царстве мертвых, Не получая так давно от меня ни обо мне, ни малейшего вести. Я начну все письмо тем, что постараюсь оправдаться перед вами в моём долговременном молчании и донесу вам тому причины. Вот так, государьня моя, начиналась занимательная книга некоего Делапорта.